Глава 13. И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы молодых иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом и с потолком, облитым золотом с листами длинных журналов и газет. С благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибористским наслаждением свой жирный кофе из громадной чашки, нежись на эластическом, упругом диване. Весь засмеялся и положил корешком вверх раскрытый толстый том Гоголя. Я и не знал, что парижские кофейни так ослепительны. Точно так же описывал он красоты Днепра и римское небо. Вот и я отдаюсь сиборицкому наслаждению. Этот номер гостиницы, конечно, не так великолепен, тут нет модных фресок за стеклом и благородного приспешника горصона, но я тоже нежусь на эластическом упругом диване. И Если сегодня освобожусь рано, то пойду вечером в облитый золотом кинематограф. Цибалитство, вправду, существует на все возрасты и на все карманы. Он был настроен прекрасно, чувствовал себя значительно лучше, вероятно, от того, что бросил курить. Сначала решил было бросить сразу, раз навсегда. Потом разрешил себя постепенность. Пять папирос в день. три, две. Теперь вежлиценус выкуривал за день одну папиросу, позволял себе ее днем, в шестом часу и с утра ждал этой минуты. Сердечных припадков не было уже довольно давно. Да. Это и есть счастье, думал он, вспоминая ужасную, нестерпимо нарастающую боль с предчувствием скорой смерти счастье просто и элементарно отсутствие болезни отсутствие нищеты синоним практической свободы той свободы, которая как бы ни лгали люди для них неизмеримо ценнее, чем право участия в выборной комедии или право чтения древних книг и газет Хоть ему было несколько стыдно. Он не мог не сознавать, что его душевному спокойствию способствовало и прекращение слежки. На улицах он больше не замечал плюгавого человека неизвестной национальности. Слежка вызывала у него не страх, а душевную тревогу, особенно неприятную потому, что вопрос гестапо или ГПУ так решён и не был. Во всяком случае они поступили правильно, уничтожив этот ненужный расход. Матёр и зверь отряхлел, больше не страшен и ничего злодейского не предпримет. Матёр и зверь теперь и свое освобождение видит в том, что сбросил с себя шкуру зверя. Да, освобождение думал бысли ведь еще месяц тому назад я размышлял о самоубийстве люди боящиеся смерти говорят что самоубийство выход малодушный это вздор конечно я знал немало людей покончивших с собой и среди них ни одного труса не было тогда как те что обвиняли их в малодуши действительно не всегда принадлежали к храбрецам. Никаких теоретических возражений против самоубийства у меня нет, а теперь в жизни могут быть и часто бывают положения, когда в самом деле ничего другого не остается. Именно смерть непостыдная. Даже быть может единственная непостыдная. Но я-то. Я теперь зачем стал бы кончаться с собой? От страха смерть. Ведь это просто глупо. Грудная жаба не рак, особыми мучениями не грозит, Умрешь в одну минуту или из-за пата. Да вот нашел же какой-то выход. Позорный? Нет ничего позорного в нем нет. Я ни от чего не отказываюсь. Я даже не считая свою жизнь ошибкой не было ошибки пока я искренно или почти искренно вслед за какими-то тоже почти искренними народолюбцами хотел расплыться в народной массе сохранив факел или светоч, или еще что-то в этом роде Все остальное лишь логически на основаниях разных Энгельсов и Бельтовых умственной второстепенности которых я тогда не замечал вытекало из факела может быть и желание расплыться было не так у нас сильно да конечно Ильич был великий политический шахматист и любил людей даже своих не больше чем ласкер любит пешки своей партии силу его помимо гениальности Именно составляла ненависть ко всему ихнему, то, что было и у меня. И что, к сожалению, стало исчезать, или, вернее, распространилось также и на наше. Однако лживости у нас у всех, у пешек тогда не было. Лживой насквозь была только пора после смерти Ильича, когда личный, годами накоплявшийся капитал порядочности, веры, убеждений уже был почти целиком растрачен после первых кровавых лет, а мы еще продолжали твердить о факеле, о светлом будущем, о революционном подъеме, о мировом пожаре и тому подобном. Троцкий продолжает верить в это и по сей день или Ради биографа делает вид, будто верит. На самом деле, всем нам понемногу стало ясно, что хотя враг побежден, а выходит кабак. Он употребил мысленно более крепкое слово. Привычка к брошюрному мировоззрению осталась. Так вышедший в люди мещанин продолжает пить чай в прикуску. Остался условный и смешной жаргон вроде спортивного. Один теннисист побил другого теннисиста и могучая рыжая кобыла отомстила за свое поражение на прошлогодних скачках. Этого не надо понимать дословно. Буржуазную мораль мы отвергли и разумеется отлично сделали, но так называемая революционная выветрилась очень быстро. На самом деле и тогда в краткие годы празднования победы все уже было как сейчас, с той правда, важной для нас разницей, что при евреях, при Троцком, Камене, Зиновьеве, как прежде при Ильиче террора против своих не было, просто евреи не догадались. А грузин первый догадался, что отлично можно и против своих как это скажется в расчете на десятилетия, неизвестно. А сейчас в расчете на годы или месяцы даже очень выгодно. Я тогда совсем собрался в Китай поднимать желтую расу, так удачно подняв белую. Он лениво взял было книгу. Уж очень ему надоели эти мысли, тон которых больше не отвечал его планам. Нет, что-то все же недодумано. Нет, нет, я не кающийся большевик, да и в каяющегося дворянина больше не верю. И то была такая же, ну, пусть чуть лучше, алеография. Алеографическая выдумка народолюбцев, прикрывавшая борьбу за власть, как у декабристов. Или чистолюбе или просто спортивные инстинкты и моду. Тогда привилегированную молодежь тянула на революцию, как еще раньше на службу в гвардии, а теперь на теннис и на велосипедные рекорды. Дальше что? Если даже по таким побуждениям взялись в молодости за факелы и мы, то это решительно ничего не меняет в ценности дела. Нет, я отказываюсь лишь от немногого, преимущественно от олеографии. Но в мои годы каждый человек имеет право на отставку с мундиром и пенсией. Я не виноват, что по случайности одновременно с выслугой лет заметил простую, элементарную жизнь, простое, элементарное счастье, которое проглядел за бельтовыми и энгельсами. Революционный мундир я навсегда снимаю. А пенсия моя очень скромная: хлеб, уха, дешевенькое вино до да солнца, настоящее год или два жизни. И очень может быть, что ничего нового тут нет. И что в этом своем освобождении я перекликаюсь по ныне принятому, хоть идиотскому выражению с многими другими революционерами, жившими и умершими давным-давно. Счастье. Что такое счастье? Вполне возможно, что молодые арийские же ребята в российской конюшне вполне счастливы. Конюшенная философия отлично может давать счастье. Но я ее не хочу и никакой теперь не хочу. И пусть гады истребляют гадов, а я и перед днями годами прошаркиваться перед смертью не стану. Он подумал, что и к Игнате идти незачем. У нее в глазах скользила боль, та боль, которая как будто что-то искупает. Может быть, боль от того, что она любовница Кангарова? или просто от того, что ей очень очень хочется выйти замуж. Со мной она когда чувствовала себя неловкой, и выражение у нее было такое, какое может быть у человека, выходящего из уборной и натыкающегося на знакомую даму. Я больше не люблю её иначе мне не хотелось бы думать о ней цинично да верно я и прежде ее не любил и никого вообще в жизни не любил по-настоящему разве в ссылку Марью васильевну но это было от скуки и физиология прикрывалась а единомыслием Так что я и сам не могу сказать, в кого я собственно был влюблен. в женщину или в большевичку. И был ли вообще влюблен или искал верного товарища по работе. Мы тогда ухитрялись и самих себя обманывать с большим искусством. Я долго себя уверял, что у борца для личной жизни нет времени, борцы монахи революции. Возможно, что я проворонил жизнь или лучше в жизни а когда влюбился взять в кавычки вышло еще глупее, да вдобавок и гадко. даже поэтам а уж на что ловкие и опытные лгуны, не удалось сделать поэтической старческую любовь Для стариков это, разумеется, драма. Но На свете есть много довольно противных драм. Люди же молодые, а тут хозяева они. Всегда над этим смеялись, и несмотря на более или менее талантливое творчество престарелых поэтов, влюбленный старик в литературе почти такая же комическая фигура, как развратный старичок. Или старикашка. Да в сущности и большой разницы нет. Знай, сверчок, свой скверный одинокий шесток. Что делать? Есть философия, есть карты, есть политика, Рыбная ловля. мысли о бессмертии души, собирание почтовых мара. Мало ли что можно делать. Да где же сказано, что человек всегда может найти вполне удобный для себя выход, опять подумал он. Надя, конечно, надо мной смеялась. и Она была права и незачем обманывать себя мыслью, что если бы Надя жила со мной, а не с Конгаровым, то это было бы неизмеримо лучше, чище и благороднее. Да, разумеется, деревня глушь, больше ничего не остается, И газет читать не буду. И уж разве местную французскую. А выйдут деньги, тогда увидим. Ведь и грудная жаба обо мне все же вспомнит рано или поздно, вернее, рано. Во всяком случае не будет того чувства, которое было до сих пор, чувство человека в лифте, застрявшем между двумя этажами. После окончательного расчета по должности у него осталось тысяч франков собственных, гораздо больше, чем он думал. Сдав деньги, он отнес свой остаток в банк, к которому с ним был Смешно, что у него теперь собственный текущий счет. Отрицателям и врагам буржуазной цивилизации постоянно приходится пользоваться ее благами. По дороге из банка домой он остановился на набережной. Убогие парижские рыболовы сидели над водой с удочками. Этот вид всегда его смешил. Рыбные ловля на сене вспомнил с обычным умилением Енисей и вдруг мысли об освобождении давно у него носившись, определились по-новому да ведь это еще остается», — подумал весь с внезапно нахлынувшей радостью зачем же тогда сидеть в париже где восемь тысяч уйдут в полгода лучше уехать в глушь Там жизнь втрое дешевле и в сто раз спокойнее. Человек создан для солнца и для деревни. Почему-то ему вспомнился Костелан, крошечный городок в Провансе, в котором он был когда-то проездом еще до войны. В воспоминании осталась прелестная старинная площадь, залитая до глазной боли белым южным светом. Больше не помнил решить ничего. Может быть, там и реки нет, или в ней нет ни единой рыбы. Во всяком случае, и река, и рыба найдутся где-нибудь поблизости, в какой либо деревушке, столь же милой, столь же солнечной, столь же уютной. Поежжу поищу, там и поселюсь на остаток своих дней. Жить, где тебя никто не знает, вставать с зарёй, ложиться с заходом солнца, Что ж, целый день заниматься рыбной ловлей, как порою на Енисей, тогда была Марья Васильевна, и на полках всевозможные Энгельсы. Теперь уж без Энгельсов. Правда, и Енисея в провансе нет. Но ведь дело не в улове. В той эзотерической ссылке была еще охота. С грудной жабой охотиться нельзя. «Да и деяторг а рыбные ловли почти ничего не стоит и не так утомляет напротив если же станет скучно то буду писать воспоминания подумал он с усмешкой американский издатель ведь теперь для отставных политических деятелей разновидность американского дядюшки. денег хватит больше чем на год в деревушке верно можно жить и на пятьсот франков в месяц Какие расходы? Сниму избу. Они теперь во Франции отдаются чуть ли не даром. Мясо все равно лучше есть поменьше, будет своя рыба, а к ней картошка, хлеб, дешёвенькое местное вино, которое у них иногда бывает лучше дорогих прославленных. Еще расходы на газету, на бумагу, на рыболовную снасть, на спиртовую лампу. Разве мне в жить на гроши. Да я всю жизнь до революции жил рублей на двадцать пять в месяц. Как же я не подумал об этом раньше. Но раньше я не знал, что у меня останется тысяч. Жить вместе, где нет ни одного русского, ни ГПУ, ни Гестапо, ни Надя, ни Конгарова год проживу спокойно, а там будет видно. Скорее всего, умру и меня похоронят на казённый счет по распоряжению мэра. И вот как закончит свою довольно бурную жизнь человек, называвшийся Неем Чацким Ураловым Киржали Дакачи, весть ли цену, знает, как еще... Полагалось бы разумеется, умереть на руках у кого-нибудь, тоже идиотское выражение. Никто никогда не ни на чьих руках и ни в чьих объятиях не умирал. Но можно отлично умереть без рук, без урны, без речей, без вранья, без памяти старого борца. Он был счастлив, как давно не был. На следующий день без обошел несколько магазинов, торговавших рыболовными принадлежностями. Долго присматривался к витринам, затем входил, справлялся о ценах, брал прискуранты, где были. Он купил все, что требовалось, истратил около трехсот франков и как зачарованный не мог налюбоваться купленным. В сущности, я не могу и сам сказать, где причина и где следствие, ухожу ли я В символический костелан от политического пата или пат образовался от того, что я почувствовал потребность уйти. Вернее, тут нет ни причины, ни следствия. Это случилось одновременно. Но служить больше я не могу. Все преступления, все гнусности, всю пролитую кровь можно было терпеть, пока была вера, что мы строим новую жизнь, а когда оказалось, что все к общей искренней или злобной радости ведет благополучно в кабак, то и делать мне с ними больше нечем. Уйти к другим, печатать В капиталистических изданиях разоблачения о наших делах и людях нет, слуга покорный думал он с отвращением. С рыбной ловлей был отчасти связан и Гоголь. Веслиценов вспомнил, что в мертвых душах очень соблазнительно написано рыбная ловля у петуха. Он разыскал это место, прочел и решил перечитать все. Ведь собственно самые лучшие книги те, что впервые читаешь между 15 и 18 годами. В Косилан захвачу с собой несколько таких книг. Вначале, впрочем, многое его раздражило. И уверенно неправильный язык. Нет тут у писателей никакого божественного права. И то, что Гоголь великосвѣтскій сплетни называл камеражами, очевидно, производя слово от камеры. И то, что он, как-то с вызовом или для увеселения читателей, говорил «свекруха» вместо «свекрови», скандальёс вместо скандала, что в доме Костанжогла необычайно противный, тоже с вызовом противный субъект. Не было фресков, что бабы называют помещика сереброты сердечные, что уленька была блистающего роста, что она в двух трех местах схватила неизрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что воятель перенес бы их тотчас на мрамор. Раздражила его и болтливость, от чего же не употребить этого слова. Какому счастливцу принадлежит этот закоулок? А помещику, тремало уезда Андрею Иванщиу Тинцетникову, молодому, тридцатичетырёхлетнему господину Коляжскому, секретарю, неженатому, холостому человеку. Что же за человек такой, Какого он нрав? Каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников. разумеется, следует расспросить у соседей. Тут все лишнее, что ни слова. Если господин тридцатичетырёхлетний, то незачем объяснять, что молодой. А если холостой, то естественно, не женатый. И уезд назван примало ханским из чтобы посмешить. И все это, в общем, недалеко ушло от шпрехензедойчей, и можете себе вообразить судок ты мой его же почмейстер. Капитан Копейкин породе на самого автора. И рассказывал капитан не менее интересно, чем сам он писал. Вильценус продолжал читать с насмешкой. Теперь везде и во всем видел ложь очень талантливый, гениальный был обманщик, но обманщик. Никаких идеалов у него не было. Все это вранье. его идеалы такая же фальшивка, как благородные приспешники парижской кофейни. С истинным удовольствием он описывал только наздрёвых и коробочек. их ты описал бесподобно. А что скромно обещал подать читателям мужа одаренного божескими доблестями, неужто божескими, и чудную русскую девицу, какой не сыскать в мире, мужа и девицу, перед которыми мертвыми покажутся все добродетельные люди других племен, уж будто все. То от этих аллеографий он первый помер был от скуки. Это был обман. Самое обыкновенное национальное бахвальство, как у разных Загоскиных, вдобавок неискреннее, старался подмаслить цензуру, как коробочка заседателя, да и Загоскиных боялся. Подхлемаж той эпохи думал, что положил конец Юрию Милославским, А его собственные А леографические Муразовы ничем не лучше Юриев Милославских, даже хуже, потому что с претензиями, с философией, с вызовом откупщик презираете, а он в сто раз лучше вас всех. Прочитав до конца книгу, Веслиценус снова ее её думал о ней и как ни странно, по поводу неё, о себе, о своей жизни о своем деле о большевиках какие-то бродяги пропустили между ними слухи что наступает такое время что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраке, а помещики нарядиться в армяки и будут мужики нужно было прибегнуть к насильственным мерам князь был в самом расстроенном состоянии духа это ему казалось смешным пределом глупого и невозможного а вот мы если мужиков во фраке не нарядили то уж помещиков в армяки, наверное и его добродетельный князь с насильственными мерами фигуру умолчания тот же высокопоставленный стахановец из наших художественных шедевров такой же выдуманный Такой же глупый и такой же скверный. Само собой разумеется, что пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное, и вопиета о правосудии. Вот в чем добродетельный князь и его создатель видели правосудие. Недалеко же ушли от нас. У наших нынешний гоголят Невинные, правда, никогда не страдают. Ему самому стало совестно. Какое же тут сравнение? Ведь это одна из самых прелестных, изумительных книг существующих в мире. «Мертвые души можно читать десять и пятьдесят раз. Я впервые прочел в корпусе, читал в эмиграции, читал в тюрьме, читал в ссылке, читаю теперь тут. И всегда с наслаждением, и, разумеется, не от того, что в ней разоблачаются взяточники и мошенники. Он хотел заклеймить и неожиданно возвел в перл создание, выражение гадкое. Однако это так возвел. Мне все равно, брали взятки или нет его чиновники, хоть каждый из них вышел симпатичнее костанжунгу. Но жизнь их была милая, обильная, счастливая и даже поэтическая, и мне при чтении этой книги всегда задолго до освобождения я хотелось жить во время Чичикова, путешествовать в его бричке, есть в его гостинице поросенка с хреном, запивать фруктовой блины у коробочки, возить с собой том Герцегини Лавалье ловить рыбу у Петра Петровича Петуха и разговаривать с ним, он примилый. Или хотя бы с Селифаном уж лучше, чем с Конгаровым московским. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было. Ничего не пособил дядя Митяй. стой. стой. То и закричали мужики: "Садись-ка ты, дядя Митяй, на престежную, а на коренную пусть сядет дядя меняй". В этом удивительном человеке, в числе десятка других персонажей, сидел и газетный филитанист. Пушкин, Толстой не унизились бы до такого остроумия. Да он и сам не знал, во имя чего издевается над мужиками. Чичиков торговал мертвыми душами, а надо было торговать живыми. С точки зрения дяди Митяя, пожалуй, было приятнее, чтобы продавались мертвые души, а не живые, в том числе его собственные. Дядя Митяй был вправе не разделять идейного возмущения автора. Но мы кое-как сделали мораль басни комической бессмыслицей. Вот красавца. Костянжонгла ничего не осталось. А дядя Митяй, слава богу, здравствует. Только теперь весь стало ясно, почему он вдруг впал в нелепую мысленную полемику с Гоголем. Да, конечно, это был великий, гениальный писатель. И у него было божественное право и он мог пользоваться любыми выражениями вот как достоевский писал текущий момент хотя этого выражения теперь себе не позволяет и провинциальные журналисты книга это вышла о вечном но совершенно не так как того хотел автор о вечном или о долгом и уж во всяком случае и о нас мы сторона в этом деле. Никуда не неслась Русь, как необгонимая тройка и в его время. Но у него это был стилистический прием, А у нас на этом строилось все. В Руси дяди Митяя мы большевики изменили немногим больше, чем добродетельный князь и благочестивый откупщик. Хотели натравить дядю Митяя На дядю меняе пользы есть тем, что у одного десятиной земли и двумя коровенками больше. Но ведь и это не удалось, хоть мы очень старались. И хоть натравливание самый легкий вид политической работы. Да, разумеется, Чичиков сидит в комиссии Госплана, Манилов пишет статьи в газетах. Кифа Макеевич состоит в союзе безбожников. Насильственные действия стали более жестокими. Внуки князя роют каналы. Но дядя Митяй остался в своей деревне Да в сущности почти и не изменился, хоть записался в колхоз. Мы кончимся, как кончились князья-стахановцы. А это море останется. И что с ним будет, никому не известно. Вероятно, в конце концов все выйдет, как хочет дядя Митяй. Да будет его святая воля. однако настроиться, на весело циничный лад ему не удалось. Что же мы сделали? Для чего опоганили жизнь и себя? Для чего отправили на тот свет миллионы людей? Для чего научили весь мир никогда не виданному по беззастенчивости злу? Объявили, что все позволено, показали, что все позволено. А Освело дело к перемещению Чичикова и Кифы Макеевича. только без органичности гоголевской жизни, без ее уюта и раздолья. Некуда больше скакать тройки, достаточно проскакала. И вместо социалистического мужа с божескими доблестями выходит на сцену крепкий звереныш, получивший воспитание в приюте для беспризорных и высшее образование в комсомоле. Вестиленс глянул на часы. Пора ехать к Наде. Посижу полчаса. Поболтаем о пустяках, она скажет, что у меня прекрасный вид, что грудная жаба пустая болезнь, что я на пути к полному выздоровлению, лишь бы строго соблюдать предписания профессора Фукова. Кенгаров, вероятно, не появится. Благоразумнее не встречаться с опальным боярином. Ну, поеду, если условлено. Ей это еще менее нужно, чем мне. но и Время наше не столь уж драгоценно. Останусь на нее до шести, затем назад пообедаю и либо в кинематограф, либо домой доканчивать рим. Жаль скверная погода. Вспомнил с досадой, что вечером назначено свидание с Зигфридом Майером. Чего еще этому нужно? Ведь сказал же ему что еду сегодня за город в санаторию, что вернусь поздно, что послезавтра уезжаю. Нет, необходимо встретиться. Какие-нибудь сплетни, любопытный человечек, Все ему надо знать: куда, когда, зачем. Надо бы позвонить, что не приду. Он ленивый. Сразу обленился после освобождения. Поднялся с дивана, И стал одеваться. на диване лежал без пиджака, по-гоголевски уютно. Взглянул с досадой на пиджачок, пятна и пуговицы висит на ниточке. Весь лиценз достал из шкафа второй, более новый костюм. Рассеянно рассовал по карманам бумажник, перо, мелочь, автобусные билетики. Надел воротничок, язычок высовывается все равно. А год назад так к ней не прошел бы. Справился по записной книжке, как ехать, Надя все объяснила по телефону подробно. Если по железной дороге, то быстрее и от вокзала к нам ближе, но автобусы ходят наять. Я вам советую поехать в автобусе, всего 50 минут езды, отличная прогулка. Надо слезть там, где увидите кабачок, таверна Источник без вина. Такое странное название. Да вам и кондуктор покажет, они знают. Туда теперь все ездят в автобусах, кроме буржуев, у которых свои машины. А от остановки идти минут десять. Надеюсь, это вас не пугает. Веслиценус вышел из гостиницы, оглянулся, нет шпика. С приятным чувством он отправился к подземной дороге, спустился на станцию дышать, тотчас стало тяжело. Это не от грудной жабы метро отравляет жизнь и здоровым. Ведь рассадник микробов сюда солнце никогда не проникает. Вспомнил, что скоро наступит час папиросы, и с неудовольствием заметил, что не взял с собой портсигара. В пиджак и жилет переложил вещи из старого костюма, а в брюки нет. Он папиросы и спички носил в кармане брюк. Куплю по дороге другие. Запас тогда хватит в Прованс надолго. А если целый месяц не будет припадков, то можно и увеличить немного норм.